Глава шестая. О королях, капусте и борготовой матери. Людвиг Бастельеро. Гельмут нашёлся в малой столовой, расчленяющим ни в чём не повинную котлету. «Вон!» — махнул он слугом, едва Людвиг вошёл. «Нашёл?», Нашёл — «Нашёл». Гельмут вскочил из-за стола, шагнул к Людвигу, уронив вилку на пол. Бокалы и тарелки на столе жалобно зазвенели. Бастельеро удивлённо приподнял бровь. Давно он не видел кузена в такой ярости. И это... «Из-за одной строптивой невесты?» «Где она? Где эта неблагодарная российская дрянь?» Гельмут злобно ткнул пальцем в грудь Людвигу. «Хорошо, хоть не вилкой». Прежде чем ответить, Людвиг активировал малый купол акустической защиты. «Ответь мне, кузан, что тебя укусило? Утром ты был огорчен, но настроен весьма философски. Неужели не вышло убедительно соврать драконам? Им соврёшь, как же». Король Астурии сдёрнул прилипшую к сюртуку салфетку, Сжал, и она рассыпалась прахом. Я аж был уже в курсе, что Ольга сбежала. Он меня даже посочувствовал. Все нецензурные эпитеты в адрес дракона Гельмут проглотил, словно тот мог слышать, чему Людвиг бы ничуть не удивился. Он и требованиям драконов насчёт женитьбы Гельмута не удивился. Не совсем требованиям, конечно. Кто они такие, чтобы что-то требовать? Наоборот, предложили подарок. На свадьбу Гельмуту, но только если она будет с русской невестой. Потрясающий подарок. Технологию межконтинентальных порталов, не зависящих от самих драконов. Не так, как во времена освоения Нового Света, когда для Перехода нужен был драконий всадник. Сейчас драконьими порталами никто не пользуется, потому что всадник на весь континент один — Людвиг Бастельера. Да и драконов пока не густо. Фаби и сам Аш — наездами. Но кто бы смог отказаться от такого подарка? Тем паче, что Аш тонко намекнул, что если свадьба не состоится, то технология он вполне может подарить и франкам. У них как раз новый амбициозный император, весьма заинтересованный в новом свете, и ради порталов не то что жениться, он канканно стали сплясать согласиться. Зато врать не пришлось, пожал плечами Людвиг. Как будто это Аша волнует. «Он сказал, что готов подождать год, не больше. И если я не готов помочь им исполнить какое-то там пророчество, они будут искать другие пути. А значит, порталы достанутся франкам. Целый год, Гельмут». Но Кузен не слышал голоса разума. «Пророчество. У них пророчество, а у меня нервный тик. Ты бы слышал, как меня отчитали. Как мальчишку». Гельмут изрычал, сжимая кулаки. Посуда на столе снова жалобно зазвенела. Стёкла в окнах тоже. «Так вот в чём причина бешенства кузена», — усмехнулся про себя Людвиг, но внешне остался спокоен, как скала. Задетое чувство собственного величия. Королю напомнили, что его королевство для живущих среди звёзд драконов всё равно, что крохотная деревушка. «Никто, кроме тебя, этого не видел, так что можешь успокоиться», — выстрелил наугад Людвиг и попал. Гельмут слегка сбавил тон. «Так где она?» «В академии». «В академии?» На мгновение Гельмут замер, словно не веря своим ушам, и снова задрожал от ярости. «Поехали. Я сам вытащу её оттуда и верну Игорю вместе с её проклятым преданным. Потребую другую невесту. Есть же в Руси и приличные девушки, которые не сбегают через окно. Да любая принцесса будет счастлива выйти за меня замуж». «Разумеется, Гельмут, ты самый завидный жених континента», успокаивающе проговорил Людвиг. «Именно. Я предложил ей себя и корону, а она мерзавка». Пусть убирается, я женюсь на... на... Да хоть на младшей дочери Игоря. Отлично воспитанная, милейшая принцесса. Ей всего девять лет. Гельмут, ты же собирался женить на ней своего сына. Плевать, мы сейчас же едем в академию, я... Стёкла в малой столовой вздребезжали сильнее, какой-то слабонервный бокал со звоном раскололся. Людвиг перехватил августейшую руку и сжал, принимая на себя и гася начинающуюся бурю. Хоть Гельмут и не отличался особой силой дара, но в гневе, «Нет, нет. Хватит им недавно разрушенной Академии. Ещё и рухнувший дворец. Это будет слишком». «Плохая идея, Ваше Величество. Вы же сами не хотели скандала». Гельмута дёрнул плечом и вырвал руку. «Плевать на скандал. Это...» Он проглотил что-то нецензурное. «Посмело выставить меня дураком перед драконами. Да и перед всем миром. Мир ещё не в курсе скандала. Помолвки пока не было. Помолвка должна была быть сегодня. Не делай вид, что не понимаешь. Твою». «А вот матушку не трогай, а то ещё явится. Тебе нужна помощь моей матушки, Гельмут?» «Нет». «Вот и я думаю, что ты справишься сам. Скандала пока нет. И вообще, ты же прогрессивный король». «О, создатель, как же Людвиг ненавидел политические игры и особенно придумывать всякие хитрые ходы. Он некромант, а не царедворец. Баргат-дери». «Кончай льстить, Люци!» — поморщился Гельмут. «У тебя есть идея?» «Есть», — вздохнул Людвиг. «Раз уж вытащить её из Академии всё равно нельзя». «Ещё как нельзя», — снова набучился Гельмут. «Нельзя. Если ты будешь нарушать собственные правила, медякам цена. И не речи, ты прогрессивный король. Сила твоего государства в магии, а магии нужно учиться, и учиться серьёзно». «Короче, ты отправил Ольгу учиться. Редкий дар государственной важности нужно развить. Наша обороноспособность резко возрастёт. Тем более сейчас, когда во Франкии молодой император. У него амбиции, а у нас? А у нас ты. И если ему кажется мало...» «А у нас ещё и королева, маг смерти. Очень полезно для внешней политики, не находишь? Немного шума в прессе, дополнительные стипендии для одарённых женщин, выгодные контракты для выпускников, и все их магички станут нашими. Ты же сам этого хотел». «Хм, был один кошмарный бастельер, а станет ещё и кошмарная хаос Волкова Мортале? Возможно, в этом что-то есть». Людвиг выдохнул. «Раз Гельмут начал думать, а не рычать и стекла, стёкла, значит, катастрофа миновала». Кузен еще немножко подумает, найдет еще десяток плюсов и придет к тому, что его личная королевская идея позволить Ольге учиться в АМН поистине гениальна. «Конечно, есть. Тем более, никто не мешает вам продолжать появляться на публике вместе. Опера, приемы во дворце. Княжна не сможет отказаться. Она привыкла к блеску, роскоши, галантным ухаживаниям, балам. Хм, особенно по сравнению с тяжелой жизнью простой студентки», ухмыльнулся Гельмут. «Очень тяжёлый», — обречённо кивнул Людвиг. «Скажи мне, Люция, ты же принял предложение Курта, и у первого курса будет самый кошмарный и злобный преподаватель?» «Самый злобный, кошмарный и ужасный куратор курса. Баргат воплоти». «Не то чтобы Людвигу особенно хотелось преподавать, но уж если его вынудили, то не он один будет страдать. Ты уж постарайся, Люция, чтобы твоя студентка сама сбежала из академии после первого же семестра». «Ну, репутация династии», — пожал плечами Людвиг. Гельмут зарычал. Стёкла задребезжали. Не слишком пострадает, если будущая королева отучится всего год. Год. Ладно. До лета я подожду, но... Тебе придётся за ней ухаживать. С тщательно скрываемым злорадством напомнил Людвиг. В конце концов, не ему же одному страдать. Всерьёз, чтобы она поверила? Гельмут поморщился. Глупости. Парочки балов. И полудюжин опер будет достаточно. Для строптивой девицы, которая сбежала через окно? Ну, тебе виднее. Ты ж король. — сделал Людвиг под халимские глаза. — Твою ужма. Конечно, ты можешь спросить совета у моей матушки. Принцесса Эма будет рада помочь твоему счастью. Она признанный эксперт в деле соединения любящих сердец, — сказал Людвиг и на всякий случай отскочил. — Вовремя. Хоть он и не хрустальный бокал, чтобы трескаться от королевского гнева, но Гельмут и так треснуть может, по-братски. — И чтобы тетушке Эмме ни слова, ты понял? — Конечно, Ваше Величество. — Разумеется, Ваше Величество. Будут еще пожелания вашей... — Будут. Гельмут резко посерьезнел: «На, читай». Он выхватил из-за отворота рукава бумажку и сунул её под нос Людвигу. А сам принялся ходить по столу, заложив руки за спину. Причём с каждым шагом короля его настроение опять портилось. «Академия. Снова академия. Рассадник заговоров. Какого баргота я не повесил курта в прошлый раз? Ты мне не напомнишь, кузен?» Людвиг прочёл и выругался. Вслух, как совершенно не подобает при короле. «Откуда эта дрянь? Откуда?» «Ты меня спрашиваешь, полковник?» «Нет, Люция, это ты. Выясни, как эта дрянь затесалась среди дипломатической почты на моем столе. Если доктор Курт не сумеет доказать, что он больше не связан с массенами и не пытается подчинить себе всех темных магов континента, ты лично его казнишь, потому что только благодаря тебе участие в прошлом заговоре сошло ему с рук. Гельмут, ты прекрасно знаешь. Я вижу, что влияние Курта растет, и вижу, что он сумел договориться с драконами. чьи с Сашем распевает, Я совершенно не уверен в том, что твой Курт собирается ограничиться одной только наукой, а не сменить Астурийскую династию. Баргат Дири Гельмут, да зачем, зачем мой трон всем тем, кто пытался его занять? А ты не знаешь? Кстати, если ты забыл, ты второй в очереди наследования, так что после меня и Отто покатится твоя глава, и никакие общие научные интересы тебя не спасут, и драконы не спасут. Не разводи паранойю, Гельмут. Третий в очереди Фаби, а мой сын... Если ты не забыл, дракон. Так что Курту в любом случае ничего не светит. Он всего лишь пятнадцатый или шестнадцатый. Что-то не припомню, чтобы такие мелочи кого-то когда-то останавливали. Так, Люци, ты понял задачу? Понял, Ваше Величество. Вот и хорошо. Да, будь любезен, проследи, чтобы Курт или кто-то ещё не завербовал княжну волкову Мортале. Да, мой король. Барготовы под штаники. У Гельмута обострение паранойи. Убить, что ли, эту дурную девицу самому? Свалить на недобитых массенов, написать красивый отчёт и уехать в отпуск. На год. Нет, на два года. Куда-нибудь на родину своей любимой супруги Рины. Уже в другом мире Гельмут точно не достанет. И чтобы ни один волос не упал с головы Ольги, эта дерзкая девица ещё поймёт, что потеряла. Она потеряла? Баргот. Нет. Она выйдет за меня, как миленькая. По любви выйдет. Не будь я. Что так смотришь, Люци? Думаешь, я не сумею влюбить в себя какую-то строптивую девчонку? Я ни секунды не сомневаюсь в вашем величестве. «И правильно делаешь. Как бы я посмел, Ваше Величество. И ведь, в конце концов, вы всегда можете попросить помощи у принцессы Эми Бастельера Хаас». На последних словах Людвиг тихонько отступил к двери. «Барготова мать!» — зарычал Гельмут и что-то швырнул ему вслед. Но что-то всё равно попало в дверь, так что неважно, что это было. Хоть и Людвиг и не совсем Баргот, но его матушка, по крайней мере, старшая сестра Барготовой, а то и сам Баргот во плоти.